Глава шестая. Первое впечатление обманчиво. Проснулась, потянулась, встала с постели. Все вокруг было серым и унылым. Посмотрела в сторону окна. Та же серость за стеклом. Наверное, будет дождь. Подошла к зеркалу, поправляя волосы. Рука замерла на полпути. «Не может быть!» Наклонилась ближе, с ужасом рассматривая медленно увеличивающуюся черную паутинку на кончике носа. Вот она уже распространилась на щеке, на лоб, поползла по плечам, стояла и боялась дышать. Еще через минуту на теле не осталось ни одного свободного места. Черная паутинка заняла всю кожу, начиная с лица, подняла ногу, заканчивая подошвой стопы. Тонкие нити паутинки начали увеличиваться. И если так пойдёт дальше, скоро вся кожа станет абсолютно чёрной. «А-а-а!» Но из горла вырвался лишь слабый хрип. Схватилась за шею, селись издать хоть какой-нибудь звук, ничего не выходило. «Мамочка!» – беззвучно прошептала я, из глаз полились крупные слёзы. Стало не хватать воздуха, силилась вдохнуть, но ничего не получалось. Ах, Из последних сил пыталась выдавить из себя остатки воздуха и лихорадочно вдохнуть. Не вышло. Перед глазами стало темнеть. «Леди Изабель! Леди Изабель!» распахнула глаза. Надо мной склонилась Витка. На девичьем лице был написан искренний страх. «Что с вами? Вы так кричали!» «Кричала?» — обрадовалась, услышав свой голос. Вскочила с постели, побежала к зеркалу, очень внимательно осмотрела лицо, руки, Черной паутинки не было. Выдохнула, присела на стул перед зеркалом. Ко мне подошла Витка с расческой в руке. «Никаких кудряшек!» – категорично взмахнула рукой. «Хорошо, хорошо!» – подняла ладошки кверху девушка. Минут пять я молчала, отходила от приснившегося ужаса перебирала в голове все, что знала о проклятиях и не могла вспомнить ничего существенного. Вот зачем я выбрала дополнительным предметом ментальное развитие? Надо было, как Элла, идти к профессору Манителю, тот читал лекции по черной магии и способах от нее. Знала бы, что со мной произойдет. Всё равно не пошла бы учить черную магию, проклятия, заклятия всякие. Никогда таким не интересовалась. Хотела, как бабушка, стать профессором по мироведению. Путешествовала бы по мирам, составляла каталоги. Эх, не зря говорят, бойтесь своих желаний. Вот мое сбылось, я в другом мире. Только не знаю, как из него выбраться. Все жители истинного мира, кто желает уйти в другой мир, обучаются по специальной программе. Наверное, там и хочет, как найти дорогу домой. Грустно вздохнула, посмотрела в зеркало. Увидела сосредоточенное лицо Витки — Та аккуратно расчесывала волосы. Вспомнила, что хотела расспросить слуг. Начать стоит, думаю, издалека. «Витка», — девушка через зеркало посмотрела мне в глаза, «а ты давно работаешь в этом замке?» «Около года», — сосредоточенно расчесывая волосы, хмуря брови, отвечала служанка. «С тех пор, как лорд Александр в замок приехал». «А до него кто в замке жил?» Почувствовала, как рука девушки дрогнула, на лице промелькнул испуг. «Никто?» – быстро ответила и поджала губы. «Вот точно врет, на лице написано». «Совсем никто?» – не отрываясь, следила за ее выражением лица. «Совсем?» – упрямо сказала девушка. «А как же Гехард?» «А кто это?» – искренне удивилась служанка, а я сделала вывод, что призрак не со всеми стремится пообщаться. «И что?» Придется допытывать упрямицу. Замок стоял, себе стоял. Приехал лорд Александр и просто заселился сюда. «Не положено говорить о лордах», — сухо ответила Витка. «Даже мне? Особенно вам!» «Вот как тут уже я удивилась! А почему особенно мне?» «Потому что вы... Витка!» — раздался окрик от двери. Резко обернулась. Витка, кажется, чуть подпрыгнула от неожиданности. На пороге стоял факс. Какой-то особенно нарядный. Волосы блестели от неимоверного слоя геля. Даже модницы столько на себя не наносят. На шее красовался галстук бабочка. На жилете сверкала брошь. Вид дворецкого вызывал интерес даже больше, чем скрытный Александр. «Витка», — более спокойно произнес факс. Лицо его вновь приняло равнодушный вид. «Ты уже закончила? Тебя ждут на кухне». Девушка, не говоря ни слова, выбежала из комнаты. Мажордом развернулся, собираясь последовать за ней. «Факс!» Мужчина остановился, чуть повел плечами, развернулся. Смотрел на меня равнодушным взглядом и молчал. «Факс, а скажите...» Подошла сама к нему ближе. «Что вы сделали с волосами? Они так красиво блестят?» «Ничего» буркнул мужчина. «По-моему, у леди неприлично обсуждать такие вещи». «Да?» — удивил меня дворецкий. «А почему вы так думаете? Многих вы, леди, знаете». Прекрасно помнила, что нетка сказала, что они впервые видят леди. «Многих», — тихо произнес мажордом. «Я рядом с лордом с момента его рождения». И вышел. Даже рта не успела открыть, а его уже и след простыл. «Ну хорошо». «Не хотите рассказывать, сама узнаю». Покосилась на сундук, стоявший посередине комнаты. Наверное, обещанная Розе одежда. Покопалась в нем и выудила вполне приличное платье, правда, с вполне неприличным декольте. Пришлось даже платочек накрутить на шею. Оделась и с твердыми намерениями узнать больше об Александре и о мире, куда я попала, пошла на завтрак. «Изабель, ты прекрасно выглядишь». — поприветствовал меня очаровательный мужчина. — Благодарю! — кивнула головой, подала руку. Завтракали мы вновь по разные стороны стола. Блюда радовали своим разнообразием, но, на мой взгляд, слишком тяжелая пища для утренней трапезы. Обводила взглядом свиные окрока, пышные котлетки. Александр явно отдает предпочтение мясу. А мне бы хватило и яблочко. Подняла бокал, поднесла к носу. «Надеюсь, сок. Сегодня Есть ли новости погоды? от Герберта?» Заговорили одновременно. Блондин принял из рук мажордома изящную чашечку с кофе, взял вторую и пересел ближе ко мне. «Ты почти ничего не поела?» Поставил кофе передо мной и заглянул в глаза. «Аппетита нет. Почти не сврала я, мечтая о яблочке». Герберт не ответил пока. Мужчина взял мою руку в свою и поднес к губам, оставив на ней легкий поцелуй. Смотрелась в его лицо. Прямой нос, высокие скулы, выраженные брови, чуть узковаты губы. Однозначно аристократ. И его манеры, хотя, пожалуй, немного фривольно себя ведет, убрала руку. Внезапно охватило странное волнение. Вспомнила, как часто он стремился приобнять меня или просто коснуться — «Может, я ему нравлюсь?» Заглянула в глаза красавчику. Он прямо встретил мой взгляд. «Вот он мне точно нравится. Красив, добр. Когда он меня касается, словно ток слегка проходит по коже. Но в его глазах не видела интереса ко мне, как к девушке. Хорошо хоть не смотрит, как тогда, когда мы встретились в первый раз. Но хотелось бы другого» почувствовала легкий укол разочарования. За мной еще никто ни разу не ухаживал по-настоящему. А вот у Эллы поклонники были. И я помню, как они вели себя рядом с ней. Их глаза блестели, руки немного дрожали, а когда она смотрела им прямо в глаза, они даже слегка начинали заикаться. Все будет хорошо, Изабель», без малейшего заикания произнес Александр. «Ты говорил, что ты маг?» Решила начать расспрос. «А какой магией ты обладаешь?» «Я владею стихией огня!» Чуть пафосно ответил мужчина, взмахнул рукой, и все десять высоких свечей, что стояли на столе, одновременно загорелись. Задумчиво посмотрела на него. «Стихия огня считается самой опасной среди остальных стихий». И еще никто из представителей магов огня так категорично не заявлял, что овладел этой стихией. И они, маги огня, обычно люди порывистые, страстные, а Александр слишком спокоен. В душе шевельнулся червячок сомнений. Может, внешний вид его обманчив? Стало не по себе. Вспомнила, что пообещала рассказать ему про путь в истинный мир и стало совсем нехорошо на душе. «Как можно было так легкомысленно пообещать такое? А если он не такой хороший, каким хочет казаться?» «А ты, Изабель, какой владеешь магией?» Удивленно посмотрела на него. «Ты же смогла устроить тот взрыв?» — пояснил мужчина. «Ах, это!» — махнул рукой. «Я сделала это с помощью родового кольца, особой травы и заклинания. Думаю, что нельзя назвать это магией в полном смысле слова». Александр вновь взял мою руку, задумчиво разглядывал перстень, провел пальцем по камню. Хотелось забрать руку, но показалось, что будет выглядеть некрасиво. Было неприятно. Слишком проницательным казался его взгляд. «Из какого ты клана, Изабель?» Менталистов, не подумав, быстро ответила и прикусила язык. Мужчина на мгновение замер. На лице промелькнула целая гамма эмоций, но уже через несколько секунд тепло улыбнулся мне. «Моя бабушка – глава клана», – захотелось внести ясность. «И я тоже отношусь к этому клану по праву рождения, но мои силы невелики». Грустно вздохнула. Сейчас понимание этого не так сильно расстраивает, как раньше. «Но даже если бы сила была велика, нам не разрешают пользоваться способностями до того, как закончим школу». «Но когда ты поняла?» «Что моя сила невелика?» – чуть усмехнулась я. «Понимаешь, ментальная энергия отличается от энергии стихий. Если, например, маг огня, даже изначально слабо одаренный, будет развивать свои способности, он будет развивать их вширь. А вот если свои слабые способности будет развивать менталист, они будут устремлены внутрь. Ты понимаешь?» «Пока не очень», – качнул головой Александр. «У вас нет менталистов?» «Все маги в какой-то степени обладают ментальными навыками», – пожал плечами блондин. «Но у нас нет тех, кто бы занимался только развитием ментальной энергии». «Как объяснить?» – прикусила Губу, задумавшись. «Вот, например, чтобы внушить нужную мысль другому человеку, необходимо привести в порядок свои собственные. Необходим полный контроль своих мыслей, чувств, эмоций». А если человек не научится держать под контролем свои мысли и будет пытаться контролировать чужие, это может свести его с ума. «У тебя не так?» – с сочувствием посмотрел Александр. «Не так». Снова ожили воспоминания о проваленных ежегодных экзаменах. Каждый раз получалось одно и то же. Никак не могла абстрагироваться от собственных переживаний. Никак не могла заглушить волнение внутри эмоции других людей, находившихся от меня даже на расстоянии нескольких метров, в состоянии волнения принимались моим разумом, как мои собственные. Я могла начать плакать просто из-за того, что рядом ребенок не получил желанную конфету. Или нечаянно передать свою радость другому человеку. После того случая, как один из учеников кинулся ни с того ни с сего обнимать нашего строгого директора, у нас состоялся серьезный разговор с бабушкой. Изабель. — вырвал меня из воспоминаний мужчина. — Вынужден извиниться перед тобой, нужно решить некоторые дела. Но я хотела спросить. — Поужинаем вместе, — широко улыбнулся Александр. — И поговорим. Хорошо? — Хорошо, — пробормотала, глядя вслед удаляющемуся блондину. И как так получилось, что я вновь ничего не узнала? Но ничего, за ужином не отвертится и ответит мне на все вопросы. Поднялась в свою комнату и минут десять просидела на полу, облокотившись спиной о кровать. Пусть мои способности небольшие, и пусть они сейчас заблокированы, но логику никто не отменял. Прокручивала в голове нашу первую встречу с Александром. Вспомнила его взгляд на меня, будто смотрел не на девушку, а на зверушку занимательную. Прокручивала наш разговор. «Вот оно!» Я вспомнила резкое изменение в его поведении. Как только я произнесла, что прибыла с истинного мира, он враз переменился, и выражение лица изменилось, и он тут же пригласил меня в гости, а потом... Да он же просто напоил меня, заставив пообещать показать путь в истинный мир. Зачем ему это нужно? И ожидание ответа от Герберта. Почему нельзя сразу пойти к нему? Не понимаю». Но ясно видела одно. Александр обязательно поможет мне добыть хвост дракона и непременно поможет найти путь домой, потому что мой дом — истинный мир. Встала, походила по комнате. Интересно, чем занимается Александр? Сказал, что поговорим во время ужина, но до ужина обед он что, хочет леди без обеда оставить? Становилось скучно, служанки не заглядывали в комнату. Придется развлекать себя самой. Вышла из комнаты. Невольно легкая дрожь прошла по телу. Словно то, что делаю, мне запрещено. Но ведь никто не говорил, что нельзя гулять по замку. В конце концов, ведь не пленница я, а гостья. Спустилась вниз по лестнице, на сей раз аккуратно обходя прорехи на ковре. Не хотелось кубрем скатиться вниз. Услышала голоса веселый смех, доносившийся из кухни. Направилась туда. Розе шар, натянув на себя огромный белый фартук и надев на голову высокий колпак, мяло тесто. Витка и Нетка почти вплотную прижались друг к дружке, колдовали над огромной бурлящей кастрюлей. — А он мне и говорит! — весело проговорила Нетка. — Будут у тебя туфельки получше, чем у любой леди! — она хихикнула. Витка тоже хохотнула в ответ. — Ох, Нетка! — покачала головой Рози. И что у вас, молодых девчонок, в голове? Не о туфельках надо думать, а о доме крепком, да об участке земли, где урожай выращивать будете. А я вот не хочу в земле копаться, — откликнулась Нетка. Буду у лорда Александра служить и в туфельках, как у леди, ходить. Опустила взгляд на свою обувь. Да, наверное, не про мои туфельки речь идет. После перемещения в другой мир, после часовой прогулки по лесу, «Изящными, красивыми мои лодочки точно не назовешь». Посмотрев на сбившуюся на бойку на каблучке, вздохнула и шагнула на кухню. «Ой!» – почему-то испугалась Витка. «Леди Изабель!» «Я!» – подтвердила кивком головы. «А что вы тут делаете?» «Прогуливаюсь», – брякнула первое, что взбрело в голову. «Вот к вам решила зайти пообщаться». «С нами?» – продолжала задавать странные вопросы Витка. «С вами? А что, нельзя?» «Можно, конечно!» Рози еще стукнула тестом об стол, выпрямилась, смахнула муку с кончика носа и выдала. «Но леди ведь не любят общаться со слугами!» «А что леди любят?» – заинтриговала меня кухарка. «Ну как же!» – весело ответила нетка и закатила глаза. «Там книжки скучные читают, часами над вышивкой сидят, думают о высоком». У меня по неволе скривилось лицо, видимо, девушка заметила и замолкла. Кто вам сказал такие глупости? Факс, в два голоса воскликнули служанки, и велел вас не беспокоить. Ах, вон в чем дело. Мажордом решил лишить меня человеческого общения. Вот пусть сам за вышивкой сидит. Не все леди такие, как думает Факс, твердо сказала, хлопнув ладошкой по столу. Некоторые терпеть не могут скучные книжки, — подумала и добавила, — и вышивать не умеют. «А что вы любите?» — полюбопытствовала бойкая нетка. «Я?» — на минуту задумалась. «Люблю баллы, веселье, с подружками время проводить». «А у нас в деревне сегодня ярмарка и гуляния будут!» — воскликнула Витка. Рози шар тут же шикнула на нее. Недоуменно перевела взгляд на главную моительницу. А заметила, что смотрю на нее и пояснила. «Ничего особенного, леди Изабель, вам там скучно будет!» «Не скучнее, чем в замке», — решила я. «Возьмете меня с собой?» «Возьмем!» Нетка улыбнулась и хлопнула в ладоши. «А лорд Александр разрешит?» — с сомнением проговорила Рози. «Вот еще!» — возмутилась я. «Буду я спрашивать разрешение. Когда пойдем?» «Как управимся?» Управились они только ближе к вечеру. Все это время провела на кухне. Сначала девушки, да и сама Рози, немного стеснялись моего присутствия. И я с заблокированными способностями чувствовала их напряжение. Но вскоре, увидев, что с интересом слушаю их бесхитростные истории, расслабились. В течение дня на маленькой кухоньке царили веселье и задорный смех. Девушки переоделись и уже вышли из замка. Я осталась дожидаться Рози шар. Витка и Нетка прошептали, что будут очень благодарны, если я составлю компанию ей, а сами побежали на свидание к женихам. Пожала плечами и согласилась. Рози не заставила себя долго ждать. С интересом разглядывала ее ярко-фиолетовый плащ необъятных размеров, блестящую брошь на груди. Женщина ласково улыбнулась и толкнула дверь. — Рози! — грозный оклик заставил нас замереть. Повернула голову. Посреди зала стоял очень-очень злой Александр. На гуляние пожала плечами и хотела было толкнуть дверь, но мимолетно увидела на лице кухарки выражение ужаса. «Что такое?» «Я запретил тебе разговаривать с леди», — прогремел разгневанный мужчина. «А ты, Изабель, быстро поднимись в свою комнату!» «Что?» «Во мне одновременно вспыхнули обиды и гнев». Да как он смеет так со мной разговаривать? Леди Изабель, пожилая женщина, пожала мне руку. Негоже будет ослушаться своего жениха. На ярмарке, честно-честно, ничего интересного не будет. Что? На этот раз повернулась к Розе. Какого еще жениха? Рози, прорычал Александр, на его ладонях колыхались сполохи огня. Мужчина уже был не просто зол. Он был разъярён не на шутку. Кухарка ойкнула и выскочила за дверь, хлопнув ею прямо перед моим носом. Только хотела потянуться к дверной ручке, как прямо передо мной выросла огненная стена. Настоящее пламя! От нее исходил такой жар!